сон. Хороший мой, вот я снова в своей солнечной долине. Голова кружится от перелетов, смены часовых поясов, впечатлений и событий, но ни о чем и ни о ком не могу думать. Только о тебе. Всю дорогу в самолете молилась за тебя. Береги себя. Меня не покидает ощущение беды. Во время перелета на минуту заснула и увидела потрясающий сон. «Мы с тобой на болоте, ярком, цветущем, солнечном. Вдруг тебя кто-то невидимый позвал. Ты побежал на голос и исчез. Тебя поглотила трясина. Я осталась одна на островке сухой земли с летящими к небу соснами. Совсем одна. Этот сон и сейчас преследует меня. Береги себя». Я молилась. Молюсь и буду за тебя молиться. Потерять тебя мне невозможно. Всем сердцем обнимаю тебя. Т. Те. 11 апреля 1974 года. семь Чан.